Документ 53. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва, 18 сентября 1939 года, 15 часов 39 минут. Получено 18 сентября 1939 года, 17 часов 45 минут. Телеграмма номер 385 от 18 сентября. Срочно, совершенно секретно. В ходе беседы, которая состоялась у меня этим вечером со Сталиным, о посылке Советской комиссии в Белосток, а также о публикации совместного комюнике, Сталин заявил как-то неожиданно, что у советской стороны есть определенные сомнения относительно того, будет ли германское верховное командование придерживаться московского соглашения в соответствующее время, и вернется ли на линию, которая была определена в Москве, Писса-Нарев-Висла-Сан. В своем ответе я подчеркнул, что Германия, конечно же, твердо намерена точно выполнять условия московских соглашений. И я сослался на второй пункт моего сообщения, сделанного Молотову 16 сентября, в связи с инструкциями имперского министра иностранных дел смотря телеграмму номер 360 от 15 сентября. Я заявил, что верховному командованию было бы удобно отойти к намеченной линии, поскольку в этом случае могут быть высвобождены войска для Западного фронта. Сталин ответил, что он не сомневается в добрых намерениях германского правительства. Его беспокойство было основано на том хорошо известном факте, что все военные ненавидят возвращать захваченные территории. В этот момент германский военный атташе здесь, генерал-лейтенант Кёстринг, вставил, что германские вооруженные силы будут делать только то, что приказывает фюрер. Учитывая хорошо известную недоверчивость Сталина, я был бы благодарен, если бы меня уполномочили сделать... Дополнительное заявление такого характера, которое рассеяло бы его последние сомнения. Шулинбург. Нота правительства СССР, врученная польскому послу в Москве утром 17 сентября 1939 года. Господин посол. Польско-германская война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 главному командованию Красной Армии, дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Беларуси. Одновременно советское правительство намерено принять все меры к тому, чтобы вызволить польский народ из злополучной войны, куда он был ввергнут его неразумными руководителями, и дать ему возможность зажить мирной жизнью. Примите, господин посол, уверение в совершенном к вам почтении. Народный комиссар иностранных дел СССР Молотов. Чрезвычайному и полномочному послу Польши, господину Гржибовскому Польское посольство, Москва. Правда... 18 сентября 1939 года. Нота правительства СССР, врученная утром 17 сентября 1939 года послам и посланникам государств, имеющих дипломатические отношения с СССР. Господин посол, препровождая вам Прилагаемую при всем ноту правительства СССР от 17 сентября сего года на имя польского посла в Москве, имею честь по поручению правительства заявить вам, что СССР будет проводить политику нейтралитета в отношениях между СССР и наименованием страны. Этот текст был направлен дипломатическим представителям Германии, Италии, Ирана, Китая, Японии, Великобритании, Франции, Афганистана, США, Турции, Финляндии, Болгарии, Латвии, Монгольской Народной Республики, Дании, Эстонии, Швеции, Греции, Бельгии, Румынии, Тувинской Народной Республики, Литвы, Норвегии, Венгрии. Примечание редакции «Правды». Примите, господин посол, уверение в совершенном к вам почтении. Народный комиссар иностранных дел Союза СССР Молотов. 17 сентября 1939 года. Правда. 18 сентября 1939 года. Речь по радио. Председатели Совета народных комиссаров СССР Товарищи Молотова, 17 сентября 1939 года Товарищи! Граждане и гражданки нашей великой страны! События, вызванные польско-германской войной, показали внутреннюю несостоятельность и явную недееспособность польского государства. Польские правящие круги обанкротились. Все это произошло за самый короткий срок. Прошло каких-нибудь две недели, а Польша уже потеряла все свои промышленные очаги, потеряла большую часть крупных городов и культурных центров. Нет больше и Варшавы, как столицы польского государства. Никто не знает о местопребывании польского правительства. Население Польши брошено его незадачливыми руководителями на произвол судьбы. Польское государство и его правительство фактически перестали существовать. В силу такого положения заключенные между Советским Союзом и Польшей договоры прекратили свое действие. В Польше создалось положение, требующее со стороны советского правительства особой заботы в отношении безопасности своего государства. Польша стала удобным полем,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 Положение в Польше было неясным, и этот призыв проводился как мера предосторожности. Никто не мог думать, что польское государство обнаружит такое бессилие и такой быстрый развал, какой теперь уже имеет место во всей Польше. Поскольку однако этот развал на лицо, а польские деятели полностью обанкротились и не способны изменить положение в Польше, наша Красная армия получив крупное пополнение по последнему призыву запасных, должна с честью выполнить поставленную перед ней почетную задачу. Правительство выражает твердую уверенность, что наша рабоче-крестьянская Красная Армия покажет и на этот раз свою боевую мощь, сознательность и дисциплину, что в выполнении своей великой освободительной задачи Она покроет новыми подвигами, героизмом и славой. Вместе с тем советское правительство припроводило копию своей ноты на имя польского посла всем правительствам, с которыми СССР имеет дипломатические отношения, и при этом заявило, что Советский Союз будет проводить политику нейтралитета в отношении всех этих стран. Этим определяются наши последние мероприятия по линии внешней политики. Правительство обращается также к гражданам Советского Союза со следующим разъяснением. В связи с призывом запасных среди наших граждан наметилось стремление накопить побольше продовольствия и других товаров из опасений, что будет введена карточная система в области снабжения. Правительство считает нужным заявить, что оно не намерено вводить карточные системы на продукты и промтовары, даже если вызванные внешними событиями государственные меры затянутся на некоторое время. Боюсь, что от чрезмерных закупок продовольствия и товаров пострадает лишь те, кто будет этим заниматься и накоплять ненужные запасы, подвергая их опасности порчи. Наша страна обеспечена всем необходимым и может обойтись без карточной системы в снабжении. Наша задача теперь, задача каждого рабочего и крестьянина, задача каждого служащего и интеллигента, состоит в том, чтобы честно и самоотверженно трудиться на своем посту и тем оказать помощь Красной Армии. Что касается бойцов нашей славной Красной Армии, то я не сомневаюсь, что они выполнят свой долг перед Родиной с честью и со славой. Народы Советского Союза, все граждане и гражданки нашей страны, бойцы Красной Армии и военно-морского флота, сплочены как никогда вокруг Советского правительства, вокруг нашей большевистской партии, вокруг своего великого вождя, Вокруг мудрого товарища Сталина для новых и еще невиданных успехов труда в промышленности, в колхозах, для новых славных побед Красной Армии на боевых фронтах. Правда. 18 сентября 1939 года.